Пройдя пешком еще около квартала, я обнаружил небольшое кафе с доступом к планетарной информационной сети, заказал себе чашечку местного тонизирующего напитка и включил терминал. Азим и Кира в один голос утверждали, что при подключении к планетарной сети с территории космопорта может быть доступен только ограниченный массив данных. Но ничего принципиально нового я так и не обнаружил. Список сотрудников консульства Альянса не поменялся. Торговый дом Тревор и сыновья по-прежнему был неясных масштабов конторой, официально занимающейся посреднической деятельностью. А это в реальности могло означать все что угодно, начиная от банальных торговых операций и заканчивая нелегальными сделками на рынке оружия. Адрес торгового дома тоже не изменился. Я еще несколько минут бессистемно посерфил по сети, попивая тоник и внимательно наблюдая за остальными посетителями данного заведения, а потом установил контакт с ястребом. Мне ответила Зим, находящийся в кают-компании. «Проверка связи номер раз», — сказал я. «Как погода в Вавилоне?» «Такая же, как на космодроме. Ситуация на корабле штатная». Понятно, сказал я, до связи. Увидимся. Закрыл окно чата, вызвал на монитор карту города, проложил маршрут до головного офиса дома Тревора и сыновья. Ага, если есть головной офис, значит где-то есть еще и филиалы. И как мне сделать так, чтобы человека с улицы пустили к главе компании или к кому-то из его деток? Кстати, а сколько их? Интернет будущего ничего об этом не знал. Удивительно унылые технологии. В 21 веке, который по мере знакомства с очередными нюансами нынешнего времени начинал нравиться мне все больше и больше, говорили, что если о вашем бизнесе ничего не написано в интернете, значит у вас и нет никакого бизнеса. Похоже, что Тревор и сыновья ничего об этом изречении не слышали, и в будущем она утратила свою актуальность. Понять, чем занимается их торговый дом, прочитав о нем в сети, было решительно невозможно, что наводило меня на невеселые мысли о подставной конторе рога и копыта, под прикрытием которой на ракане работает СБА. Конечно, я искал встречи с Визерсом, который был генералом этой самой СБА, но, как говорится, не все генералы СБА одинаково полезны. Ситуация вокруг Венту в местных средствах массовой информации не освещалась вообще. То ли новости оттуда не доходили из-за информационной блокады, то ли правительство Аракана не хотело раньше времени пугать население ужасами галактической войны. Основные силы Альянса и Империи все еще маневрировали в открытом пространстве, изредка нанося друг другу булавочные уколы. О том, что Скаари проявили хоть какую-то активность, не было написано ни буквы. Ага. Резидент Аракана ведет с представителями Генеральной Ассамблеи переговоры о вступлении в Альянс. Что ж, отчасти объясняет, почему мог измениться состав местного консульства. Другие цели, другие люди. Я допил тоник, выключил терминал, расплатился по счету кредиткой Холдена и вышел на улицу. Судя по толпам спешащих на свои рабочие места клерков, в Пятом Вавилоне как раз заканчивался обеденный перерыв. Я позволил народным массам увлечь себя в нужном направлении. Три квартала на север, здесь налево, и можно срезать путь через сквер с земными растениями. Выход на 16-ю улицу, отсюда до головного офиса совсем недалеко. Никакие подозрительные типы в штатском за мной не следили. Впрочем... При нынешнем развитии технологий их личное присутствие вовсе не обязательно. Достаточно подсадить на человека микроскопического жучка и дальше наблюдать за всеми его передвижениями при помощи спутника. Чем выше технологии, тем больше оснований для паранойи. Совершенно неожиданно и с большим удивлением для самого себя я обнаружил, что совсем отвык от развитых индустриальных миров вообще И крупных мегаполисов в частности. И пребывание в пятом Вавилоне действует мне на нервы. Вокруг слишком много зданий, в которых слишком много этажей. На улицах слишком много людей. И у всех людей слишком озабоченные и недружелюбные лица.